26. Миа Крюгер очень пожалела, что так мало поспала и потратила ночь на усмирение Карри. Если бы не это, она бы, наверное, была сильнее, переносила бы это лучше. Потому что, когда Андерс Финстадт открыл ворота в конюшню, она вдруг почувствовала себя так, словно ей снова стало 16. Это место напомнило ей о Сигрид. Мия остановилась у входа, не в силах сдвинуться с места. «Ах, ключи от шкафчика, точно, прошу прощения», — вспомнил владелец центра верховой езды. «Ничего страшного?» — улыбнулась Мия. «Подождите здесь, я мигом. Я никуда не тороплюсь», — кивнула Мия, отойдя на пару шагов назад. И Финстед поспешил вернуться за ключами. Два раза в неделю. На заднем сиденье папиного «Вольво». Центр верховой езды в Хортоне. Они смотрели на нее всей семьей, на улыбчивую Сигрид на черной лошади. ее светлые волосы развивались под шлемом. Сигрид обожала ездить верхом. Зрелище и запахи возродили воспоминания и по какой-то причине Мию затошнила. «Почему она была такой?» Вдруг Мия почувствовала, что больше не может держаться. Она пробралась вдоль стены, едва успев зайти за угол. Ее вырвало. В желудке было немного, но и то не держалось внутри. Мия стояла согнувшись, переводя дыхание. «Но какого хрена?» В глазах потемнело. В последнее время она ничего толком не ела. Только пила и глотала таблетки. Не заботилась о себе. «Вы здесь?» Миа смогла взять себя в руки настолько, чтобы выдавить улыбку, выйдя из-за угла. "А, вот вы где", кивнул хорошо одетый мужчина, держа в руках связку ключей. "Я я только отлучусь в туалет на секунду", пробормотала Миа сжатыми губами. "Конечно", кивнул Финстед. "Он справа от входной двери, Пойдемте, я вам покажу". Все в порядке, я найду сама", сказала Миа и со всех ног понеслась обратно через двор, заперлась в маленьком туалете, встала на колени перед унитазом, хватая ртом воздух. Дьявол! Через несколько минут она встала, прополоскала рот, умыла лицо в раковине и посмотрела на себя в зеркало. Бледная, как покойница. Тень самой себя. Миа Крюгер не часто пугалась, но сейчас она чувствовала страх. Ее тело отреагировало. Очень сильно. над дни только воспоминания о Сигрид в конюшне. Сигрид на красивой лошади. Нам следовало бы поговорить о Сигрид, как вы думаете? Может быть, он все-таки оказался прав? Психолог. Он отправил ей сообщение. «Вы не пришли на последний прием. Мне назначить новый?» Но она не ответила. «Да и зачем ей это? Она ведь вернулась на работу». Вот зачем она туда ходила, а не для того, чтобы рассказывать ему всю свою жизнь. Может быть, ей все же стоило это сделать? Открыться. все горе. Весь ужас. Тоску. По маме, папе, по бабушке. По Сигрид. Она нашла пузырек ополаскивателя для рта в медицинском шкафчике у раковины и тщательно прополоскала рот. «Нет, боже мой...» Она снова посмотрела на себя в зеркало и помотала головой. Чёрта с два она будет выворачивать душу наизнанку перед психологом. Она еще раз умылась. Конечно, нет. Разумеется, она не станет. Это просто случайность. Слишком мало спала, слишком много напряжения. Это дело, да еще этот чёртов карри добавил. Это никак не связано с ее психикой. Все под контролем!» Мия кивнула себе в зеркало. Все под контролем!» Пару минут она постояла перед зеркалом, пока лицо не приобрело нормальный цвет, и вернулась назад. Все в порядке?» — спросил Андерс Финстед, посмотрев на нее немного обеспокоенно. «Что?» — спросила Мия, проследовав за хорошо одетым мужчиной обратно в конюшню. «Да, разумеется. Это ее шкаф?» Миа превратилась обратно в полицейского. Да, сказал Финстад, открыть его. Ну, мало толку стоять и смотреть на дверь снаружи, правда? Подмигнула она. Финстад улыбнулся, повозился с ключами у замочной скважины, пока не нашел правильный, а Миа тем временем достала свои резиновые перчатки из внутреннего кармана кортки. Мне уйти? спросил Финстад, открыв замок. Она увидела, что ему было явно интересно, что внутри шкафчика. «Я позову вас, если у меня возникнут вопросы», — улыбнулась Мия и дождалась, пока он вышел из конюшни, прежде чем открыть дверцу. Красная куртка для верховой езды. Пара черных сапожек до колен. Бежевые брюки на вешалке. На внутренней стороне шкафчика висела бумажка. Вручную написанная записка. «Ты мне нравишься». И под ней маленький рисунок. «Птица». Именно это Мия и держала в голове. Просто еще не выдалось времени нормально подумать об этом из-за вломившегося в лоре пьяного карри. Мунк ведь сказал ей об этом вчера вечером. «Перья с места преступления». «Перья совы». Миа достала из куртки телефона и набрала номер Мунка. Она не дождалась ответа и вместо этого быстро набрала сообщение. «Позвони мне, сейчас же». «Ты мне нравишься». Рисунок. Птица. Сова. Мия достала из кармана кожаной куртки постилку, продолжая стоять перед шкафчиком, и улыбнулась самой себе.